«Это ваш рояль?» — спросила она. «Я хочу сказать, это за ним вы сочиняете?» «Да, за ним». «А он не слишком старый?» — спросила она разочарованно. «Ничего, работать можно». Она снова подняла на меня прозрачные глаза. Ее застенчивость окончательно исчезла. Теперь она держалась непринужденно, словно у себя дома. «Сыграйте мне что-нибудь», — попросила она, — «хоть немножко». Обязательно что-нибудь ваше. Зачем это вам? Я хочу понять, что вы за человек. Правда, я в музыке не очень разбираюсь, но это не важно. Интересно, что она могла понять по короткому отрывку эта пиявочка, какой бы симпатичной и странной она не была. Но от женщин, как я уверился за свою довольно долгую жизнь, всего можно ожидать. так от моей жены, например. Она ушла от меня совершенно неожиданно, без всякой причины. По крайней мере, я так считал. Не было ни повода, ни оснований. Не было даже банального скандала или слез, полагающих в таких случаях. Она просто-напросто взяла и ушла. Нет женщины, которая хоть раз в жизни не совершила бы чего-то безрассудного и непоправимого. Мы ломали голову, какой нам придумать предлог для развода. Возможно, теперь она и жалела о сделанном. Но она была не из тех, кто останавливается на полпути. На суде она сидела зеленая, словно отравилась чем-то, но только выйдя из зала заплакала. Я притворился, что не заметил ее слез для собственного успокоения, конечно. Особого сожаления я не испытывал, хотя и любил ее. Она была слишком сильной и властной натурой и все время навязывала мне свой стиль жизни. Я с трудом переносил тот художественный беспорядок, который окружал нас. Оставшись один... Я сначала работал с большим подъемом, чем раньше, и некоторые критики утверждали, что у меня творческий взлет. Доротея стояла передо мной и ждала. «Поздно», — сказал я неуверенно, — «разбудим соседей». «А вы тихонечко», — опять попросила она, — «никто не услышит». Я задумался. Два дня тому назад я закончил одну вещицу, но еще не понял, звучит ли она. Нарочно отложил ее на некоторое время, чтобы потом взглянуть на нее свежим взглядом. Когда я работал над ней, какой-то внутренний голос ликовал во мне. А это уже немало. Я довольно трезво оцениваю свое творчество и полагаюсь больше на музыкальную культуру, чем на вдохновение. По-моему, рассчитывать на один талант все равно, что думать, будто ветер может сдвинуть с места грузовик. «Тогда садитесь», — сказал я. «А где мне сесть? «Где хотите?» Она села на оказавшуюся поблизости табуретку. Не села, а опустилась на краешек, как озявший воробей. Впрочем, едва коснувшись клавиш, я тотчас забыл об ее присутствии. Я всегда проигрываю ночью то, что сочинил днем. Мне плохо работает при дневном свете, и вообще я не люблю ясной солнечной погоды. По-настоящему я могу воспринимать свою музыку лишь ночью или пасмурным дождливым днем, когда яркий блеск солнца и природы не режет глаза. И сейчас, играя, я снова ощутил в душе тихие всплески ликования. Увлекся и проиграл все до конца. Пожалуй, я совсем становлюсь похожим на тех поэтов, которых не остановишь, когда они упоенно читают свои стихи. Только доиграв до конца, я спохватился, что не один. Подняв голову, взглянул на нее. Выражение ее лица могло мне только польстить. «Понравилось?» — спросил я, шутя. «Очень!» — воскликнула она. «А знаете, как это называется?» «Знаю!» — просто ответила она. «Кастильские ночи!» «Если бы меня укусила я бы был меньше поражен». Дело в том, что пьеса действительно называлась «Костильские ночь но кроме меня об этом не знала ни одна живая душа. Заглавие не было написано. Я смотрел на нее так, словно передо мной был не человек, а привидение. «А откуда вы это знаете?» — Наконец я говорил. «Я знаю, и все». И не обращая внимания на мой ошарашенный вид, она добавила Я не такая, как все. Я сумасшедшая. Я не очень молод, но и не стар. Прошлой осенью достиг роковых 40 лет, считающихся в наше время тем рубежом, за которым начинается зрелость. Выгляжу я, пожалуй, немного старше. Главным образом из-за обильной седины в густых волосах и двух глубоких морщин, перерезающих чуть в палые щеки. В сущности, я не такой уж нелюбим, разговариваю вежливо, держусь приветливо, даже не лишен чувства юмора, который удачно контрастирует с моим серьезным лицом. Меня называют одним из лучших создателей музыки для кино. Не бог весть, какая похвала, но зато никаких материальных затруднений. Написал я и несколько более серьезных вещей, две-три из них хорошо известны. От природы «я человек здравомыслящий», Помимо музыки интересуюсь космогонией и астрофизикой, даже математикой, которую считаю основой всех наук. И полагаю, что сущность природы, и в том числе искусства составляет гармония. В этом я уверился, изучая простейшие законы природы. и Если в чем-то я не могу отыскать гармонии, значит это нечто ненормальное, или несовершенное, или непостижимое для меня. Говорю все это, чтобы стало понятно, в каком затруднительном положении я вдруг очутился. Но все же я не мальчик. Я быстро овладел собой и спокойно прошелся по комнате. «А кто вам сказал, что вы не как все?» Любезнее сформулировать вопрос я не смог. «Установлено?» — ответила она неохотно. установлена оказывается. Может, я человека грубоватый?» Но неделикатным меня не назовешь. Расспрашивать дальше я не решился. Она, похоже, это поняла, потому что добавила без особого желания. Мне даже жить негде. Я живу в сумасшедшем доме, поэтому мне и некуда было ехать. они сбежали ли вы оттуда? Нет, нет, — возразила она почти обиженно. Я только ночую там, а днем я хожу на работу. Я амбулаторная. Как врачи говорят. Вот уж не знал, что на свете бывают амбулаторные сумасшедшие. Наверное, она была немножко тронутая. А таких можно встретить где угодно, даже у нас в союзе композиторов. Во всяком случае, я пока не заметил в ней ничего странного. Даже наоборот. Странности скорее можно было заметить в моем поведении.